— Нужно ему помочь? — женщина тянула по воде. — Отвезем его в селение, где мы давеча проезжали. Мужчина отвечал. — Нельзя возвращаться. — Опасно. Он зорко оглядывался по сторонам. — Подняться можешь? — это и с Исою Подсажу к себе. На ту сторону моста переедем, погляжу, что у тебя с ногой.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 Я привяжу ему ногу к суку, оставлю ему воду, но ничего больше для него мы сделать не сможем. Куда ты, чудак? Что ты все отползаешь? И тут как жахнет, будто десяток дровосеков разом вдарили в топоры, только громче, и по горам перекатится, зашумело, трак-так-так-так, баба как стояла, так без звука и повалился. А мужчина качнулся, но устоял. В руке у него, откуда не возьмись, появился двуствольный пистолет. Година процедил раненый и нацелил Жукову в лоб. Тот бедный возрыдал. — Заставили меня, ногу поломали, Сысой Великий, Сысой Печарский. Страшным взглядом уставился на него усатый, но выручили угодники, не выстрелил. Поднял бабу на руки, шатаясь, подошел к лошади. Перевалил недвижное тело через холку, с трудом поднялся в седло, лигнул конские бока. Горские бреки свои ружья перезаряжают сноровисто, всем про то ведомо, а и лошадь под двойной ношей разгоняется невыстро. Перед самым мостом она была, когда грянул второй залп, кувыркнулась подстреленная животина через голову и прям пропасть вместе с поклажей. А мужчина в черном хоть тоже свалился, но остался в обрыва на самом краю. Тихо лежал, не шевелился. Убили, стало быть. Через кусты с хрустом и топотом бежали разбойники. Впереди главный душегуб в красной черкеске, локоть в локоть с ним толстяк, потом остальные пятеро. В шагах в десяти от застрельного Эмархан остановился и...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 Черкесы столпились у второй лошади. Кто рылся в переметных сумках, кто снимал упряжь, шагнул Амархан к покойнику, вынимая из ножен кинжал. Вдруг из-под простреленной бурки выпросталась рука с тем самым пистолетом, что едва не лишился Исоя Авдеевича жизни. Щелкнул курок. На лице остробородого злодея появилось выражение несказанного изумления. В самый миг выстрела сбоку... Покошачьи взвизгнув, выпрыгнул реза, принял пулю своим обширным брюхом. Но оружие-то у непокойного покойника было двухзарядное. Курок снова щелк, а помнившийся попробовал увернуться от гибели, и это ему удалось. Он винтом крутнулся на колбуке, головой дернул, хоть вовсе от пули не ушел, но жив остался. Это сделалось ясно, когда он весь согнулся, зажав лицо руками и дико завопив Меж пальцев у него густо струилась черная кровь, но разбойный атаман не упал, а запетлял прочь, хрипя и вскрикивая, не убит он был, только ранен. Черкес уж бежали к мертвецу. Тот, приподнявшись, сполз на локтях, зачем, непонятно. Ничего, кроме обрыва, куда упала лошадь женщины перед ним, не было. Вот он перевесился через, сделал последние усилие и исчез. Со своего вдеча, уставший уже сад столько крякнул. Лабреки постояли над кромкой, глядя вниз, почесали затылки. Потом сгрудились над толстяком. Он корчился в предсмертных муках. Подошли к предводителю у которого был начисто отстрелен его птичий нос. Покачали головами, подсокали. Старший, который Байзет запихнул в рану ваты, потом замотал изуродованное лицо кушаком, Эмархан все, хватался за ткань руками, видно, не мог взять в толк, как это носа нет.